Канал СМС совместно с сообществом Crep Story представляет Конкурс Моранжурич. тема 10 сезона Создай своего монстра, не смотри в темные углы коридора или Эфор, автор рассказа о Сакави. Переезд на новую квартиру не доставил особых хлопот. Благо вещей было мало, разве что два кота старательно возмущались в переносках, но это пережить можно. Конечно, квартира была не совсем новая и не совсем квартира, комната в коммуналке сталинских времен, да и ремонт там был похоже то еще эпохи, поэтому знакомая издавала ее за копейки. А что еще надо, когда вылетаешь наконец-то из-под родительского крыла, свой уголок есть и отлично. Соседи тоже не проблема, когда на двери в комнату есть замок. Хотя хозяйка сразу предупредила, что Марина, соседка за стенкой, та еще заноза в заднице, выжила предыдущих троих жильцов, все жаловались на нее, но нас таким не напугаешь. Вторым соседом оказался тихий мужчина лет 40. Немного странный, постоянная мечтательная улыбка на лице, казалось, будто он где-то постоянно витает. Каждое утро, если я пересекался с ним на кухне, он неизменно вежливо здоровался, мог перекинуться парой слов о погоде, а потом вдруг спешно ретировался к себе в комнату. «Извините, меня мама зовет, мне надо ухаживать за мамой». Однако маму его я не слышала и не видела ни разу, как и признаков ее жизнедеятельности. У ванной на его полке одна губка, одна зубная щетка, мужской гель для душа и хозяйственное мыло. Вот и все. Наверное, женщина была сильно больна и еще что-то. Мне всегда было неловко в таких случаях, ну не начнешь же расспрашивать в конце то концов, невежливо как-то. И как себя вести, передать привет, справиться здоровье? Все не то. Впрочем, Константин был не сильно общительным что позволяло оставить наши соседские отношения на уровне доброе утро, доброй ночи. Марина же оказалась тем еще кадром. Маленькая, худощавая женщина лет пятидесяти, вся какая-то угловатая, с каменным лицом и неприятными змеиными глазами. Первый месяц она была дежурно вежлива, порой пыталась поболтать, о чем-то расспросить, но даже тон ее голоса отталкивал. Тем не менее, я закрыла на это глаза и осталась поддерживать добрососедские отношения и как можно реже выходить из комнаты, если на кухне кто-то есть. А вскоре началось то, о чем меня предупреждала хозяйка. – Кристина, твоя неделя дежурства подходит к концу, ты собираешься убираться? – Да, все в порядке, я уже. Молоко в кастрюле закипело, и я добавила порцию геркулеса, пытаясь не заснуть на ходу и прикидывая, успею ли я принять душ перед работой. «Да нет, не в порядке, я вот не видела, чтобы ты что-то мыла». «Ну, это логично». Повернулась я к Марине. Я убиралась, когда никого не было, чтобы мне не мешали. Полы не вымыты и плита». Я удивленно покосилась на белую, слегка потертую от времени, но тем не менее чистую эмалированную поверхность, которую я надраила буквально вчера, когда утренний кофе предательски дал дёру. Я все это уже мыла. — Кристина, давай не будем мне врать. Порядка я не вижу, ты ничего не делала, так что будь любезна, перемой всё заново. Я немного опешила от такой претензии. Вам надо, вы перемывайте, а я свое дежурила уже. Не дожидаясь развития конфликта, я убавила газ до минимума и быстро удалилась к себе в комнату. С глаз долой, как говорится, вроде как и хамить старшим не хочется, а с другой стороны, что зашли я ей под хвост попала. За пять минут, которые варилась каша, я успела сложить обед в сумку и переодеться. Когда я вернулась на кухню за своим завтраком, Марины уже не было. Зато газ под кастрюлей полыхал на полную, каша разлилась по всей плите и успела уже пригореть у комфорки. – Вот ведь сука старая! – прорычала я себе под нос. Убираться времени уже не было и я даже немного позлорадничала про себя, что Марина возвращается раньше, а значит готовить ей придется глядя на весь этот срач, пусть бесится. День шел своим чередом, на обеде я встретилась с хозяйкой комнаты, она работала по этажей выше. Конечно же, я не применула рассказать про утренний разбор полетов, потому как злость во мне еще не успела утихнуть до конца. – Да просто забей, – вздохнула та, – она уже пару раз мне звонила, говорила, что ты там в комнате наркотики куришь. – Ну, если благовоние считать за наркотики, а ты что? Возмутилась, почему мне ничего не оставляешь, жадина жиличка. Нормально, подумала я. Да достала, мне кажется, она все-таки немного не в себе. Насколько мне известно, в молодости она потеряла свою семью, жили все дружно, в одной квартире она куда-то отлучилась, а когда вернулась, там кромешный ад был. Какой-то псих ворвался в квартиру и перестрелял всех, то ли бандитские разборки, 90-е же были, то ли еще что-то. Может адресом ошибся, но в общем погибли все родители, две сестры и ее трехлетний сын, по крайней мере мне так мама рассказывала. Офигеть! Мне стало как-то не по себе после ее рассказа. Остаток рабочего дня я ходила как пыльным мешком по голове стукнутая. Вечером молча отмыла плиту, хотя планировала изначально потянуть до самого конца последнего дня дежурства и удалилась к себе в комнату, всю ночь снилась какая-то жуть. Утром же на новую придирку Марины я даже ухом не вела. Мне было жаль эту женщину и выходить на конфликт уже совсем не хотелось. Вряд ли после таких событий, если они действительно имели место быть, останешься дружным с головой, в любом случае какой-то отпечаток это оставит. Шли дни, Марина продолжала свои нападки и, видимо, не встречая никакого сопротивления, распылялась все сильнее, находя новые поводы прицепиться ко мне. Надо было, наверное, послать ее разочек в известном направлении, но рука не поднималась. Я продолжала игнорировать зарождающиеся скандалы и все больше отсиживалась в комнате. Готовить и мыть посуду выходило уже за полночь, чтобы точно ни с кем не пересечься, вытащила из коробок мультиварку и электрический чайник, дабы как можно меньше было причин выходить из комнаты. Режим потихоньку сбился, но кто его вообще соблюдает в 20 оле? -то, То и дело снились кошмары, нужно было наверное просто хорошенько выспаться, да какое там. Во сне то и дело стрельба, какие-то люди, стены в крови, детский плач, трупы, странные звуки. Иногда я могла просто полночи лежать в постели, поглаживая уютно сопящих под боком котов, наблюдая, как по потолку лениво ползают тени, желтые цветы проспектов под окнами, слушать шум редких машин. Так можно было долежать и до первых автобусов, когда понимаешь, что спать тебе осталось всего ничего и засыпать уже нет смысла. Потом весь день ползаешь, как сонная муха, а осыпаешься разве что выходные до обеда. Как-то, когда время в очередной раз близилось к двум часам ночи, возвращаясь с кухни, я заметила краем глаза в коридоре что-то не то. В дальнем углу, где была дверь в Маринину комнату, в темноте кто-то стоял. Я рефлекторно стартанула к себе, расплескав воду из чайника по дороге. Ну нафиг нужно поменьше ужастиков смотреть просто. Однако вытирать лужу в коридоре я особо не спешила. Спустя какое-то время я наконец взяла себя в руки и осторожно высунулась из-за двери в коридор, но там было пусто. – И кого ты собираешься там собственно увидеть? – тихо вздохнула я. – Выспаться, нужно выспаться. Однако, следующей ночью периферическое зрение снова выхватило из полумрака высокий темный силуэт, и следующей ночью тоже, и следующей. Вскоре я уже на автопилоте торпедой пролетал этот участок коридора, прикрывая справа рукой глаза, лишь бы не смотреть в тот угол, не видеть эту странную худую фигуру, лишь отдаленно напоминавшую человеческую. Каждый раз сердце замирало и ухало куда-то вниз. Я перестала выключать в коридоре лампу, за что получила очередные нагоняи от Марины. А не дай боже, ночью приспичить в туалет, либо лежи, крутись и терпи до рассвета, если кто-то в коридоре выключил оставленный тобой свет. Либо держи про запас тазик. Во снах по-прежнему было не лучше. Старые стены коммуналки, трещины расползающиеся во все стороны с отвратительным треском. Обои, выцветающие на глазах, запах старости и сырости. Тяжелый, спертый воздух, такой вязкий, что даже двигаешься с трудом. Где-то в стороне под потолком тусклый унылый свет старой желтой лампы, а в тени в коридора, там в углу, уперевшись головой в стену, стоит оно. Неестественно длинные руки с такими же неестественно длинными тонкими пальцами безжизненно свисают ниже колен. Сгорбленные плечи, оно больше двух метров в высоту, просто стоит в углу, не шевелясь. От него во все стороны тянутся паутина, едва различимые черные нити, опутавшие все вокруг, врастающие в стены, тянущиеся к тебе. Но ты не можешь повернуться и посмотреть на это. Ты просто чувствуешь, ощущаешь затылком, ты знаешь, что ОНО тоже тебя чувствует но не можешь закричать, не можешь убежать, необходимо было что-то делать с этим бесконечным кошмаром. Днем не давала покоя Марина, ночью это – бесконечный круговорот. На работе удалось снова выцепить хозяйку квартиры. Мы отправились в кафетерий, и я плавно подвела наш непринужденный разговор к интересующей меня теме. – Послушай, а ты не могла бы рассказать мне о предыдущих квартиросъемщиках? Ну как они там уживались с соседкой, как и почему конкретно съехали, а что все так плохо, я думала молодежь сейчас фиг чем проймешь. Да нет, не скажу, что прям катастрофически плохо, но было бы интересно послушать или даже пообщаться. — Ну, — улыбнулась хозяйка, — давай, сейчас выйдем на перекур я звякну, а так ну жаловались, что донимает их, придирается, пару раз даже полицию вызывала, Потому и замок на дверь кстати поставили, раньше не было. Съезжали обычно как-то резко и сумбурно. Постоянно появлялись какие-то родственники, которые просили вдруг срочно приехать, но я думаю это просто отмазка. – вздохнула она. – И что такого, чтоб честно сказать, я же прекрасно понимаю как трудно с этой ненормальной, сама же заранее предупреждаю, ты то не собираешься пока никуда? – Да нет, вроде. усмехнулась я. — Никуда, нет у меня таких добросердечных и гостеприимных родственников. — Это пока что, просто Марина тебя еще не доконала. Еще немного посмеялись, перемывая соседки кости, а после спустились на крыльцо здания. В закуток, в курилку. Хозяйка принялась обзванивать предыдущих жильцов, я закурила. Первые два номера оказались вообще неактивны. — Странно как-то, — бормотала она себе под нос. Сговорились они, что ли? Последний абонент был поставлен на громкую связь. Звонок прошел, спустя несколько гудков в трубке послышался немного сонный голос. <звучит> — Алло, здравствуйте, Надежда. — Алиночка, привет, рада, что узнала меня, не отвлекаю? <звучит> Нет. Алин, тут вот какое дело, у меня новая девочка снимает комнату, она меня очень просила поговорить с тобой насчет ну, соседки, как там что было и насчет твоего переезда и вот этого всего, ты не против? Вы знаете, я не могу сейчас, извините, не могу, сестра зовет, мне за сестрой ухаживать надо. Не дождавшись ответа Алина отключилась. Надежда озадаченно смотрела на телефон. Ты извини, чем смогла? Странно, вроде нормально расстались, Алина такая приветливая девочка обычно, а тут и к тому же Надежда сосредоточенно потерла лоб. Может я конечно чего запамятовала, но она вроде бы единственный ребенок в семье, мы с ее мамой хорошо знакомые. Ладно бывает, мало ли, может как раз и родилась вторая. И то верно, надо бы позвонить поздравить что ли, давно не общались. Ну, если остальные вдруг выйдут на связь, я тебе дам знать, смс им скину, в общем, посмотрим. Да, спасибо. Да уж, ни о чем, да и как бы я спросила то, что хотела у Алины. Ну, типа у вас в коридоре никакая хрень стремная не стояла, когда вы там жили, нет? Марину тоже не спросишь, хотя пасется оно именно у ее двери. Это единственное, что хоть немного успокаивало. Наверное, будь этой твари до меня дело, то стояла бы она у моей комнаты, так ведь? И все же ночные кошмары оставались проблемой. Нужно было непременно разобраться с этим всем. Я, конечно, хоть и трусиха, но решительная, может осветить квартиру или самой покреститься, или что там еще в таких случаях делают в фильмах, что на деле в итоге никогда не помогает. Вызвать специалиста, хм. где я его возьму в 21 веке? На ум приходил только один мой друг, вот его то я пригласила к себе. Эдик всю жизнь увлекался всякой там эзотерикой, магией и мистикой, к чему я относилась весьма изрядной долей скепсиса, но куда еще я могла обратиться? Эд охотно отозвался, и в тот же вечер мы уже сидели у меня, в ожидании, когда минует полночь, и коммуналка наконец-то погрузится в сон. — Ну что, пойдем посмотрим, что там у тебя? — мой товарищ отставил чашку в сторону, протирая руки. Я кивнула, тихонько высунулась из комнаты и тут же юркнула обратно. — Что, стоит? — Ага. — Пойдем. Желтый свет уличных фонарей падал с кухни, слабо освещая часть коридора. Там же, куда он не доставал, в этом черном углу по-прежнему стояло оно. Эд с любопытством разглядывал незваного гостя, я же старалась не поднимать глаз. — Так ну? — это на полусловие из угла послышался какой-то невнятный звук. Внезапно скрипнули половицы, я вздрогнула. Шорохи в углу больше напоминали тихое скрежетание, я заставила себя посмотреть туда и увидела, как оно начало постепенно распрямляться. Не выворачиваясь, медленно подняла руку, неестественно вывернутую в плече, казалось, существо хочет дотянуться до нас. Глухой нарастающий звук скрежета и стона стоял в ушах. Я не могла заставить себя не пошевелиться, а оно все тянулось, указывая длинным острым когтям все ближе и ближе. — Внутрь! — скомандовал Эд, выдернул меня из оцепенения. Мы практически вкатились в комнату, Эд захлопнул дверь, щелкнул замок и наступила тишина, нарушаемая лишь диким сердцебиением, отдающим виски. И какого лешего это было? Эд задумчиво перебирал пальцами по столу. Я думал сперва, что это визуализация Марининой ненависти ко всему и вся. Знаешь, такие сильные эмоции не уходят в никуда, ежедневно подкрепляемые могут материализоваться, а могут питать кого-то. Но здесь что-то не так, ему не должно было бы дело до нас. Знаешь? – Давай-ка спать, я завтра кое-что почитаю, обдумаю хорошенько и решим твою проблему. – Легко сказать давай спать, хрен я теперь свет выключу. – Ну, не выключай. Мне снился наш коридор, я бежала по нему, а за спиной звучал быстрый топот детских ног, что-то бежало следом монотонно повторяя глухим басом «Мама, мама, мама» Я успела вбежать к себе и захлопнуть дверь в последнее мгновение в дверном проеме показалось то, что преследовало меня. Это было похоже на трехлетнего ребенка. Но он был как будто увеличенным, ростом мне по пояс, ненормально огромная голова, как у гидроцефала, словно бы растянутая в стороны, неровная такая, сужающаяся к подбородку, неестественно круглые глаза, слепо вращающиеся под широким нависным лобом. И слишком маленький рот. Маленькое коренастое тело, выступающие суставы, просвечивающие сквозь серую кожу хрящи на локтях. Он тянул свои кривые, будто вывихнутые в нескольких местах ручки ко мне и... Я резко открыла глаза, все еще ночь. Эд мирно спит рядом, вокруг тихо и спокойно. За окном слышен привычный шум ночного проспекта. Как обычно, скользят тени по потолку и очень хочется в туалет. Я покосилась на таз под шкафом, но нет, я еще не настолько напугана, чтобы так низко пасть. Конечно, недосып, нервы расшатанные, неудивительно, что всякая жуть снится. А может из-за недосыпа мозг хуже соображает и притупился инстинкт самосохранения? О боги, дай мне сил! Ну что за детские страхи? Ругала я себя, несясь по коридору до нужной двери. Благо хоть угол пустовал, как это и бывает ближе к утру. Иначе пришлось бы будить это и просить отвезти в туалет за ручку. А тут уж и не знаешь, что хуже, тазик или это. Выходя из сортира, я продолжала себя убеждать, что все это плод моей богатой фантазии или результат сбитого режима. И что я не догадалась взять с собой кота в туалет. В обнимку с пушистым хоть не так страшно, а теперь вот нужно опять идти назад одной, опять мимо того. Я повернулась спиной к коридору, чтобы выключить свет в сортире и лишний раз не смотреть в этот проклятый угол. Когда за спиной прозвучал быстрый топот из прихожей на кухню, коты опять открыли дверь. Обычно я ворчала и ругалась на них, но не сейчас, я была даже рада. Ледяная рука страха ослабила хватку, никакая чертовщина не устоит против котиков. Я поспешила вернуться в кровать, страх прошиб с новой силой, будто окатила с ног до головы, дверь в комнату была закрыта. Не оглядываясь, я вломилась в комнату, судорожно нащупала замок, повернула, сердце бешено колотилось и руки тряслись, в голове, упрямо нагнетая атмосферу, звучали отголоски сна. Мама, мама, мама! Утром, собираясь на работу, я все подробно рассказала Эду, заодно и про прошлых жильцов, про разговор с Алиной и мы разъехались. Весь день ужасно клонила в сон, но стоило хоть немного клюнуть носом, как перед глазами, вновь возникали маленькие кривые ручки, тянущиеся ко мне. В таком полубредовом состоянии я кое-как дотянула до вечера. В мыслях все перемешалось, чувство страха притупилось под гнетом головной боли и желания спать. Дома я сразу же заперлась в комнате и, не раздеваясь, рухнула на диван. Меня разбудил телефонный звонок, я даже не заметила, как уснула, глянула на часы без десяти полночь. – Вали оттуда, срочно, сейчас же! – раздался в трубке голос Эда. – Куда, ж, что, чего? Просто бери котов и сваливай из дома, пока не поздно. Куда угодно, главное выйти из квартиры, и едь ко мне, я объясню. Иначе до тебя не дозвониться, как и до первых двух жильцов. Плохо соображая, я еле-еле соскребла себя с дивана, голова кружилась, глаза закрывались на ходу. Почему нужно куда-то ехать? Зачем? Можно же все утром решить. Что вообще происходит? Спать, спать, я просто хочу спать. — Ну, ты собираешься там? — А? Я уставилась на мобильник в руке, оказывается разговор все еще продолжался. — Да, да, я встала, сейчас закажу такси. — Давай быстрее. Я сбросила звонок, кое-как вызвала машину, засунула котов в переноски. В коридоре голова закружилась еще сильнее, пришлось ухватиться за косяк, чтобы не рухнуть прямо здесь. Стены давили, полумрак словно загустел, мешая двигаться. Я нащупала выключатель, свет хлестнул по глазам, раздавшись новой вспышкой боли в мозгу. Сзади послышался знакомый скрежет. Я медленно обернулась, чтобы не потерять равновесие. Тварь стояла в углу, и свет ей не мешал. Он просто как будто бы заканчивался на подступках к этому месту, а вокруг нее продолжал клубиться мрак, оставляя угол таким же темным, как и ночью. Тьма струилась от нее плотными дымными полосами в пяти разных направлениях, куда-то из-за пределы квартиры уходило три ленты. Одна в стену Костиной квартиры и однословно только что зародившаяся, собиралась на глазах, становясь все длиннее, тянулась в мою сторону. Я отшатнулась, собралась силами, с трудом нащупала ключом замочную скважину, скрип, хрус, все ближе сзади, мурашки по коже, стоны, от которых волосы встали дыбом. Все так долго, так медленно! Выкатилась на лестничную площадку и, не оглядываясь, побежала вниз. – У тебя жар, я сидела на кровати у Эда. За окном – тихая ночь в спальном районе, коты бродили по комнате, обнюхивая новое окружение. – Это что-то вроде распределителя, – самозабвенно вещал Эд. – Он тоже порождение негатива, если так можно выразиться, но он не просто стоит и наблюдает, как это делают другие. Если вкратце, то он намного сильнее и хуже. Голос Эда звучал все дальше, будто из-за толстого стекла. Перед глазами все расплывалось. Она не отпустила тех, кто погиб. Они не успели уйти. Он собирает мертвых. Я никак не могла уловить смысл. Слова плавали вокруг, но никак не складывались мне в голову. Слишком много негатива. Он питал их им. Больше не души. Он превратился в сущностей. Он не может их больше кормить, направляет, пристраивает их к живым. Я пыталась поймать слова, но они разлетались в разные стороны, словно стайка испуганных птиц. Там, где есть жизненная энергия, они как паразиты присасываются. Я очень хочу спать. Он еще продолжал что-то беспокойно говорить, но я уже провалилась в долгожданный сон. Утро разбудило яркими лучами, пробивающимися сквозь тюль на окнах сотни солнечных зайчиков. На улице заливались пением птицы, как будто бы пришла весна. Прохладный ветерок доносил из форточки свежесть утреннего воздуха. Бодрило, вокруг царила безмятежность и умиротворение. Было так хорошо, что я не спешила открывать глаза. И так ведь хорошо. – Ты позаботишься обо мне? Руки коснулись маленькие холодные пальчики, я сжала их в ладони и улыбнулась. – Да, мой хороший, у тебя все в порядке? – Теперь да. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.